إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتد ومن يلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة продолжаем нашу тему тогда и сегодня братья тема очень важная как мы сказали то что послание Аллаха сального основной упор в своём призыве к людям делал на чём на Божию к тому, чтобы люди перестали поклоняться кому-то, кроме Аллаха, и взяли Аллах своим единственным божеством, которое достойно поклонения, и признали, что нет божества, которое было бы достойно, чтобы ему поклонялись, кроме одного Аллаха, и чтобы признали, что Мухаммад посланник от Аллаха. В этом была суть его призыва. Первые 10 лет в Мекке. И также он призывал к чему? Точнее, не призывал, а что делал? Порицал и пытался удалить людей от многобожией закрывал к этому все пути которые только мог вот для этого был послан посланник алласового саллима на землю как аллас фантар сказал вот вас на фику у расуля они а будулах что они вот вот ему уже послали в каждый народ посланника для того чтобы они поклонялись одному аллаху и сторонились поклонения кому либо кроме него и сегодня хочется зайти в тему которая называется точнее в тему которая братья вот ширк ширк многобожие, на территории людей, то есть на земле, на какой-то территории, не появляется просто так. То есть представь вот, допустим, мы мусульманик, мы не делаем многобожие. И он не появляется так, есть же, пришел сегодня, и появился у тебя ширк. Нет, ширк так не появляется, братья У ширка есть определенные шаги и степени. То есть он потихоньку, потихоньку, шаг за шагом заходит в сердца людей, заходит на земли людей. И у него есть определенная Цепь. Так просто сразу ширк не появляется на земле. И поэтому нужно посмотреть, как появился первый ширк на земле, как появилось первое многобожие на земле. И поэтому ученые говорят, то что первое многобожие на земле его основой было гулюфи с салихин. То есть проявлять излишнее почитание праведников. Проявление излишнего почитания к праведникам. И это тот первый шаг, посредством которого шайтан заводит многобожие к людям вот смотрите есть братья всего три вещи есть три вещи есть понятие середина середина во всех вещах есть середина середина это что лосоты я то есть срединность и есть понятие гулю гулю то есть переходить границы перебарщивать слишком что то делать а есть понятие аль джефа аль джефа наоборот не доделывать то есть гулю и джафа две крайности первый человек перебарщивает что то а во второй он что то не доделают. Как, например, однажды посланник Аллаха, когда был хаджи, и кто был хаджи, знает, что там кидают маленькие камешки в столб. Один из обрядов такой. И пророк, саламу, попросил Ибн Аббаса, чтобы Ибн Аббас собрал ему камешков и принес ему. И когда Ибн Аббас принес ему камешки, он посмотрел на эти камешки и сказал, да, вот такие, сказал. Кидайте, сказал, вот такие камешки. То есть маленьких размеров, как горошек как горошек, и сказал, -и -я, и я запрещаю вам перебарщивать в религии. То есть не надо брать камень, как картошка, и кидать. Поэтому, видишь, если человек берет песок, совсем пыль, и кидает, это у него, что будет, аль-Джафа, недоделан называется. А если возьмет, как яблоко, большой камень, то это будет аль-Гулю, перебарщил то есть послание нилас алсаннома в таких даже мелочах разъяснял людям чтобы они не переходили границы, границы вещей чтобы оставались в серединости пути искал его и я мугулю феддин и я запрещаю вам перебарщивать в религии фаинном ахля камманкаадкумдин пояснить те которые были до вас погубило их то что они перебарщивали в религии вот эти допустим взрывы также являются чем перебарщивают в религии Отходят от срединности, переходят в крайность. Вот теперь смотри. Пример, допустим, пример с троечника. Ученик 5 шестой класс. Троечник, средний троечник, международная оценка. Мы про него что скажем? Мы скажем про него срединный, срединный путь, какой относительно него. То, что он не супер вундеркинт. Но и не самый отсталый, не самый двоечник. Понятно нет? Поэтому тот, который восхваляет его до такой степени, что делает его вундеркиндом, что делает? Делает гулю. То есть мы говорим, ты слишком его восхваляешь и поднимаешь его выше его места. А если же человек говорит, нет, он самый худший, ничего не знает и хуже любых двоечников и так далее, мы говорим наоборот, что делает? Гулю делает в другую сторону. альджафа получается. Понятно нет? Мы говорим, что... И ты также не прав. И мы говорим в середине то, что у него оценка международная, и он твердо стоит на ногах. И поэтому те, которые слишком его возвеличивают и называют его вундеркиндом, что тебе скажут? Они скажут, ты унижаешь его и не любишь его и не уважаешь его. Ты его не уважаешь, не поднимаешь его до должного уровня. А те, наоборот, которые унижают его слишком, этого троечника, так что тебе скажут? Скажут, что ты, наоборот, слишком возвышаешь его хотя ты находишься на середине, когда подходишь к нему объективно и судишь о нем объективно. Поэтому смотри, если возьмем... Аллах сказал: "Ва оказали, каджальнакум умматан васата". И так мы сделали вас общиной серединной, общиной серединной. То есть вы во всех вопросах религии идете по середине. И как приводили ученые пример, как, например, вопрос с Иисусом, Аиса алейхи салам, то есть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи Сказали, что касается иудеев, что они сделали с Иисой. Они объявили его лжецом и назвали его мать прелюбодейкой. Сказали, ты ребенок от прелюбодейки. У него никогда не было мужа, и она забеременела. И не приняли его, и отвергли его, назвали его лжецом. Это, видишь, одна крайность. Христиане попали во вторую крайность. Что сделали? Превратили человека и посланника от Бога в кого? В Бога, в сына Бога. То есть, предали ему божественные качества и начали поклоняться ему помимо Бога. Однако Аллах по анталия про мусульмане что сказал: "Оказали каджальнакум умма тавасата итак мы сделали вас религией срединной. Итак мы сделали вас религией срединной". То есть поэтому мусульмане что говорят, не говорят, что он от прелюбодейки и так далее, а говорят, что это посланник от Аллаха, саллиллаху. более того, говорят, что как Аллах сам сказал, сказал: "Фасбиркам асабару русуль искал терпей, так же как терпели твердые на призыве посланники. И сказал, и не торопись с людьми, то есть не торопись в своем призыве, не жди результатов сразу. И как ученые сказали, олю кто такие посланники твердые на призыве? Их было всего пять, среди, среди них Нух, Моисей, Иисус, ибрагим Ибрахим, -салям, и... и наш пророк Мухаммад. И поэтому мы говорим не просто посланник от Аллаха, а более того, один из пяти самых великов, великих посланников от Аллаха. Пусть будет ему мир и благословение. И, но и не придаем ему божественных качеств. Понятно ли? Не придаем ему никаких божественных качеств и не говорим, что он достоин поклонения, кроме одного Аллаха. И точно так же пророк, саллиллаху саляму, говорил «Ля татруни камеатратин насара ибну Марьям, уля кин кулю Абдуллахи у Расулю». Говорил «Не возвышайте меня и не возвеличивайте меня, подобно тому, как урожай» возвеличивают или как возвеличили христиане Иисуса сына, Мария, сына Марии. Меня сказал, так не возвеличивайте, как христиане возвеличивали Иисуса Сына Марии. Но говорите Абдуллаху и его Расуллю. Говорите, что Мухаммад это кто? Раб Аллаха и его посланник. Что, что имеем в виду, когда говорим «раб Аллах», То есть, обычный человек. то есть – «не имеет божественных качеств. А когда говорим «посланник» от Аллаха, имеется в виду необычный человек. То есть, он был наделен чем? «Посланием от Аллаха», саляллаху салиму. И поэтому, даже когда он заходил в какой-то мажор – да, то есть, допустим, у нас мы сидим же сейчас, и, допустим, кто-то заходит, и некоторые сподвижники из уважения и почета к посланнику Аллаха, салиму, обставали, Часто так бывает, когда заходишь, и некоторые люди встают с тобой, здороваются. Ежи. Это же неправильно. Посланник Аллаху Саламу говорил, гневался на это, и говорил, не вставайте, сидите. И сказал, тот, который любит, чтобы перед ним люди вставали вот так, сказал, что пусть займет свое место в огне. Почему? Потому что он делает это не иначе, как хочет возвыситься над людьми. И поэтому после этого сподвижники говорили им, и когда пророк Саламу Саламу заходил, в мажлист, больше мы никогда не вставали перед ним, потому что знали, что ему это не нравится. Также в одной из историй, когда Муаз и Мнуджабаль, один из подвижников, приехал из Византии. Не-не, из Византии приехал. Когда приехал, посланник Аллах, Салам, сделал ему земной поклон. И посланник Аллах, Салам, сказал, что это, о Муаз, ты чего делаешь? Он сказал, поясни, я был там-то и там-то, в те страны, в которых он был. И сказал, я видел, как там люди почитают своих царей. И то, что они поклоняются ему, и, то есть возвышают его. И сказал, а ты, его посланник Аллаха, более достойный этого. Ты более достоин этого, чем царей этого мира. Посланник Аллаха, саляму, сказал, что... Сказал, не делай так, поясни поклонно заслуживает только один Аллах, и сказал, и если бы кто-либо из людей заслуживал, чтобы ему поклонились, то я бы сказал, чтобы жена поклонилась мужу. Если бы это было разрешено, то разрешено было бы вот это, и не больше этого. И поэтому... Мы говорим, что относительно посланника Аллаха, саляма, у нас путь какой? То, что мы берем середину, то есть мы его не возвышаем и не придаем ему божественных качеств, но и мы его ниже того уровня, на который поставил его Аллах, тоже не опускаем. А говорим, раб Аллаха и его посланник. И говорим, что он бимец Аллаха, и будет господином сынов, сынов Адама в судный день, и подобные вещи. То есть говорим то, о чем он сам говорил, и не превышаем этого, и не убавляем от этого э, ничего». Дальше. Вот теперь смотрите, братья. Также касаемо предков, вот предки же у каждого, у каждого народа есть свои предки, правильно или нет? Вот также, братья, касаемо предков бывает рулю, бывает почитание их свыше их места. Поэтому мы говорим, смотри, что такое несправедливость? Вот люди же по-разному говорят, несправедливость это то, несправедливость это. Мы говорим, несправедливость шариат это что? Когда ты какую-то вещь ставишь не в свое место. Когда ты какую-то вещь ставишь тебе в своё место. Когда, например, ребёнок кричит на родителей. То есть это о чём говорит? То, что он ставит родителей не на своё место, так ведь он их принижает с их место Или, например, когда человек или ученик кричит на учителя, то же самое, он ставит учителя ниже его места. То есть он делает несправедливость. Либо, наоборот, выше кого-то ставит, перебарщивает с этим. И поэтому справедливость это ставить все на свое место. И не перебарщивать, и не делать джафа. То есть сухость, сухость тоже не проявлять. Так вот, братья, относительно предков бывает гулю, почитание предков. Слишком большое, что возвеличивание предков, которые переходят границы и входят в крайность. И вот эта вещь является причиной появления многобожия на земле. Как рассказывал имну Аббас, за саверным Иснадом от него приходит. Он говорит, смотрите, братья. Он говорит, между... Адамом, вот, когда Аллах Сфанталя создал Адама, и создал пару ему, и потом от него расселил много мужчин и женщин, так Аллах Сфанталя «Ва баста мин хума риджалин ва нисаа». И расселил от них двоих по земле много мужчин и женщин. Вот народ Адама, который от него пошел, был на единобожий и поклонялся одному Аллах Сфанталя, не поклонялся больше никому. Однако... После того, как прошло 10 веков, как рассказывает об этом Ибн Аббаз, либо 10 веков, то есть 1000 лет, либо 10 поколений имеется в виду, учитывая то, что раньше люди жили дольше, чем сейчас. Раньше люди жили дольше, чем сейчас. В народе Адама, в потомках Адама, были праведные люди. То есть все они были мусульманами, однако среди мусульман есть более праведные и менее праведные. И вот среди этого народа были праведные люди. И когда они умерли, Пришли их потомки, то есть сыновья. И шайтан сделал вас васа Что сделал? Наущал людей. То есть этих потомков наущал. И что сказал? Сказал «Сделайте их изображение. Сделайте изображение этих праведников. И поставьте у себя в мазерсах». То есть вот где вы сидите, где вы собираетесь, спал «Там поставьте». Другой Ревай пришлось сделать их э, скульптуру. Сделайте скульптуры этих праведных людей и поставьте у них на могилах. Поставьте у них на могилах. Для чего это братья? Шайтан им сказал, то есть, шайтан не с мысли так подошел и сказал, то есть, это внушается мысль человеку, и человек начинает о ней размышлять и идет этим за этим. И сказал, для чего? Для того, чтобы вы, когда будете сидеть в Маджлисе и увидите, будете видеть их изображение, будете видеть их скульптуру, что будет? Сказал, вы будете вспоминать богобоязненность их, и сами тоже будете богобоязнены. Вот от некоторых ученых уже пришло, сказали, кто такой человек богобоязненный? Человек богобоязненный, тот на который, когда посмотришь, ему сразу хочется стать богобоязненным. Вот действительно, бывают же такие богобоязненные люди, когда ты на него посмотришь, тебе становится стыдно, тоже таким же хочется стать, то есть ты сразу хорошим становишься. И вот, шайтан так подошел к ним и сказал, «Это ваши предки, это ваши предки, они были праведными людьми, и Аллах Спанатали любил их, и они были близкими к Аллах Спанатами людьми». искал «Поэтому вы сделаете их изображение, чтобы не забывать о них, сохранить о них память» сказал. Искал для чего? Только для того, чтобы вы, вспоминая их, сами становились лучше. И вспоминали эти благие качества, да, и перенимали их для себя. И эти люди так и сделали. Потомки этих предков так и сделали. То есть поставили у себя в собраниях эти изображения. И каждый раз, когда приходили, видели эти изображения, действительно переполнялись чем? Богобоязненностью, переполнялись благими качествами, вера у них повышалась, и они поклонялись Аллаху Санаталу лучше шайтан не на них упорста что... нет шайтан у шайтана братья вдох глубокий вдох глубокий а шайтан никогда не не торопится с результатами то есть смотри например женщина если вы посмотрите здесь женщины что в любой стране женщины, если посмотр национальную одежду женщин у всех народов национальная одежда женщин что длинная на голове обязательно головной убор с длинными рукавами до ног платят И, братья, поверьте, эта женщина, которая носила вот такое платье и носила на голове головной убор, не стала, как сейчас женщины ходят на следующий день, за один день, за неделю, за месяц. Это так не получается. То есть не так, что она ходила, ходила, вся закрывалась, и хоп, всё сняла и вышла без ничего. Нет, так, братья, не делается. Однако Шайтан подошёл к ней и сказал, ну, чего так сильно, хоть жарко, такая жара, давай вот чуть-чуть только, открой немножко, ну, так... Поэтому здесь же вот сильно потеют руки. Немножко открой нормально. Будет. И действительно так. Уже в следующий раз шила и говорит: "Да что это я так так сделала?" Потом ший там подошёл, сказал: "Здесь тоже ходит, заплетается платье морается, насколько проблем мыть надо и так далее". И потом раз тоже повыше сделал. И вот так потихоньку, потихоньку с годами, с десятилетиями, может быть, даже веками превращается в то, что мы видим сейчас. И превращается не просто в это, а превращается сара но сара То есть, благое превращается в дурное Поэтому, если сейчас женщина оденет платок Люди на нее что? Удивляются и говорят, совсем того стало mm -hmm. Да, а дурное превращается во что? В благое И смотри, Ибн Аббас дальше продолжает На этом история не заканчивается И говорит, и умерли потом эти потомки Тоже которые вот эти рисунки же поставили, изображения скульптуры. И они также, говорит, умерли и пришли в следующее поколение после них. Ибн Аббас говорит, а когда, говорит, забылось знание этим, этим чему изображением начали люди поклоняться. То есть в каком смысле? Как Ибн Аббас говорит, сначала им не поклонялись, никто не думал им поклоняться. Более того, говорили, мы отличаем Творца от Творения, правильно ли? Не, мы не дураки, чтобы поклоняться каким-то изображениям, камням там, и так далее и так далее. Однако потом, когда поколения эти умерли, пришли другие, то есть их потомки пришли и сказали: "Зачем поставили наши предки эти изображения, для чего они здесь стоят?" И сказали: "Наверное, для того, что эти люди были праведны, и они были друзьями Аллаха Спанталя, и имели положение перед фирдала, то есть Аллах смотрел их, любил, и они любили Аллаха. И когда они просили у Аллаха что-нибудь, вот эти наши праведные предки, то Аллах непременно отвечал им на их просьбу из-за их праведности. Поэтому, говорит, давайте давайте будем просить у них, или точнее даже не так, первый шаг знаешь какой был? Давайте просить у Аллаха, просить у Аллаха, почетом этих праведников. Сказали, о Аллах, мы просим тебя правом этих праведников и почетом, и их положением перед тобой, чтобы ты, например, послал на нас дождь во время засухи. И как пришло в одном из ревоятов Ибн Аббаса, Люди начали собираться вокруг этих скульптур на могилах, на кладбищах. То есть, если у них что-то случалось, например, у человека нет детей, или у человека что, болезнь какая-то тяжелая случилась. Они начали приходить к этим статуям, куда? На могилу. Думая, что раз здесь лежит праведный человек, то Аллах спонталя сделал вокруг него благодать какую-то. Если я сюда приду, именно сюда, и попрошу Аллаха спонталя, чтобы он излечил меня, например, то больше шансов, что Аллах мне ответит, чем, например, я просто буду где-то в другом месте или в мечети, например, у Аллаха просить. А потом что произошло дальше? Потом они начали просить непосредственно у этих уже, у этих статуй. Точнее, они статуи просто поставили, понятно, да? Просили у этих праведников, которые лежали в могиле. И говорили, вот такой-то, поясни, ты имеешь положение перед Аллахом спонтанно. Попроси его за нас, заступись за нас, чтобы, например, что пошел дождь. То есть, раньше часто было так, и в арабских странах много такого. Засухи сильные бывают. Может, здесь не так не так часто, в арабских странах часто бывают засухи. И поэтому люди просят у Аллаха Смана для дождя. Читают салат у сиска, намаз, прошение дождя. И Аллах Смана посылает им дождь. А они обольстились этими начали просить у этих, чтобы они заступились перед Аллахом и чтобы пошел дождь. Понятно или нет, как, здесь, как, как получилось? То есть, от этой вещи шайтан им открыл дверь, шайтаном открыто и не сказал сделайте статуэтки и потом вы начнете многобожий делать и аллауса товарищи прига не так не сказал сказал что сказала поставьте эти статуэтки и будет вам благо сказал вы будете вспоминать и станете богобоязненны, и будете ближе к колоасфанта поэтому братья знаете у шайтана путь когда он людей обманывает он никогда не показывает грех как грех поэтому пророк с лоссалма часа такой два отдела говорил ал марин хака хакан разухнет тебя о аллах покажи мне истину истиной И дай мне удел следовать за ней. Помоги мне следовать за ней после того, как я увижу. И говорил, о алла и покажи мне ложь ложью, чтобы я не перепутал истину с ложью. Ложь ложью, и убереги меня от того, чтобы я за ней не следовал. Или дай мне, чтобы я ее остерегался, обходил ее стороной. И поэтому, Шайтан, смотри, <кхм> раньше еще самого Адама, как он обманул первого человека на земле, когда Аллах ввёл их в рай Адама и его жену. И Аллах сказал: "Факуля минха хайсу Кушайте здесь в раю, откуда хотите и что хотите", сказал. "Фа И сказал: "Но к этому дереву не подходите". Сказал: вот "К этому дереву не подходите, иначе станете из несправедливых людей". то есть Аллах вам всё им разрешил, но одно дерево запретил кушать. И неизвестно, что это за дерево. То есть, яблоня, груша, неизвестно, какой плод. И это не важно, вообще ни, это никакой роли не играет. И шайтан подошел к Адаму, алейсалям, сделал ему вас-вас, то есть, научал его. И сказал, что не указать ли мне вам, говорит, не указать ли мне вам на дерево вечности и приходящей власти. То есть, он подошел к Адаму и сказал, знаешь, почему Аллах, спал, тебе не разрешается этого дерево кушать? Сказал, почему? Сказал, чтобы ты чтобы ты не стал вечным. То есть, если ты оттуда покушаешь, ты никогда не умрешь. И у тебя появится неприходящая власть. То есть, ты станешь такой же, как Аллах, властитель. И поэтому, сказал тебе, Аллах, ли, запрещает это кушать. То есть, смотри, как ему его, его обманул. Не сказал ему, съешь и из, из этого дерева, и что тебя выгонят из рая и будешь мучиться на земле. Так и так не сказал, а сказал, что будешь вечным и будешь власть иметь и так далее. И сказал им, Ин сихун, амин". поясни я для вас. Искренний советчик. Или не искренний, а как? Поясни, я для вас верный советчик. Я для вас верный советчик. Хорошо вам советую. Понятно. Так благому вас призываю. То есть Адам обольстился на это и поел с этого Дерево. дерева. И Аллах, смотри, на него и выгнал его и сказал, что... В общем, выгнал его и всех, всех из Рая и сказал, что... И вы будете сказал друг другу врагами на земле. Друг другу вы будете на земле врагами. То есть Адам Человек и Иблис, шайтан, понятно, да? Будете, сказал друг другу на земле врагами, скал И так, шайтан обманул первый раз Адама, а потом обманул кого? Потомков его. И после того, как на земле появился вот это многобожие, то есть, когда люди начали просить у кого-то, кроме Аллаха, а мы знаем, что единобожие, это когда мы просим только у одного Аллаха, не обращаясь никому, кроме него, напрямую к нему. И когда люди начали просить вот так, делать первые шаги к Ширку, Аллах, сп.а, что сделал? Послал к ним Ноя но алисаля то есть послал к ним сразу же посланника и сказал инхан или пояс мы послали нуха к его народу и сказали ему увещевай или предостерегай свой народ пока не постигла их мучительное наказание ка коме некомнадируем мубин и сказал о мой народ поясни, я для вас явный предостерегатель а не а будулла урон и пришел к вам с тем чтобы вы поклонялись одному аллаху и подчинялись мне как его посланнику И что сказал дальше Нох? Когда Нох начал их призывать от того, чтобы они, вместо того, чтобы просить у этих статуэток, у этих праведников, просить у них, чтобы они просили у Аллаха, сказал, просите сразу у Аллаха, не просите у этих. А эти люди что сказали? Они сказали, мы грешные сказали, люди. Аллах не ответит нам на нашу дуа, на нашу просьбу. И поэтому просим через этих праведников. Однако Нох продолжал им говорить что? И продолжал их от этого удерживать. И они что сказали? Нух алейхи салям сам же говорит Аллах спонтанно: "Ва калу люди сказали эти, сказали: "Не оставляйте своих божеств, то есть не оставляйте этих праведников. Сцепитесь за них и не слушайте его, этого Нуха". "Ва ла насра". И не оставляйте Вадда, и не оставляйте Суаа, и не оставляйте Гуса, и не оставляйте Яука, и не оставляйте Насра. Это имена пятерых праведников, которые были в народе Нуха. Вот в этом народе Нух дальше говорит, «Ва макару макаранку бара». И они задумали великую хитрость, говорит. Они задумали великую хитрость для того, чтобы не отойти от этого, от многобожия. И не уверовало в него, не уверило в Нуха, кроме как небольшое количество людей всего лишь. И вот теперь смотри, проводим параллель. Вот, как Аллах сказал, «Тилькаль айяму нудау вилюга бейна нас». Сказал, «Так мы чередуем дни среди людей». То есть, знаете, братья, всё, что было раньше, оно всё есть сегодня. То же самое, братья, то же самое происходит. Шайтан про, э, подходит теми же методами, не меняет своих методов. Теми же методами он подходит, с тех же ворот всегда заходит, и такие же результаты, таких же результатов достигает. Только, братья, что меняется? Меняется название. Тогда был «нох». Ну, Допустим, сейчас Мухаммад, э, асалям, допустим тогда был народ Муха, сейчас народ какой? Татары, допустим, где там кто? Удмурты, Чуваши, например. Ну, то есть, меняется название, лица меняются, и календарь поменялся. Цифры другие на календаре. А остальное все, братья, то же самое. И знаете, какой бы цивилизован не был человек, он... Человек меняется только что быт людей. То есть, раньше, допустим, не было видеомейтофона, видеокамеры. Сейчас они есть, однако люди как были, так и есть. Люди от этого не поменялись да, Грехи те же самые остались Многобожие точно так же приходят к людям Все то же самое Страсти у людей такие же Так же как раньше обманывали Так же сегодня обманывают Как пророк Саласанума сказал Самый худший сосуд, который наполнял когда-либо сын Адама То есть человек, это кто? Это сказал его желудок Это самый худший сосуд, который он когда-либо наполнял И сказал, и если бы у сына Адама То есть если бы у человека была долина золота долина золота в бы, сказал, не успокоился бы, пока не получил бы вторую. То есть захотел бы непременно еще вторую долину золота. Это, братья, кто говорил? Пророк Мухаммад, саллиллах саллиллах саллиллах саллиллах, сколько лет назад? 1400 лет назад. И что, скажи, сегодня люди поменялись от этого? Нет, брат, точно такие же. Если сегодня дать человеку долину золота, то есть богатство дать ему много, не успокоится он пока не захочет столько же еще. Правильно или нет? То есть, сущность людей осталась. И поэтому Аллах С.А. говорит только И так мы чередуем дни людям. Вот теперь смотрите, братья, возьмем, возьмем первые семена многобожия, первые зерна многобожия у нас, на наших землях. Где происходит? Происходит в Булгарии и в Белярске. Вот смотри, посмотрите параллель, проведите параллель, одинаково. Шайтан приходит к людям с чем? В одеждах «Почитание и уважение праведников и предков». И говорит, что? «Не забывайте своих предков, чтите своих предков». И говорит, что? «Собирайтесь вокруг них, приходите на их земли, сидите там». И что сказал сделать? будете праведными». Давай так сначала. Давай сначала возьмем, кратко уроки сделаем вот из этого из этой истории с народом Нуха. То есть, во-первых, смотри, этот народ Нуха знал Тавахид или не знал? Еди про единобожие знал или нет? Знал, так? Более того, не просто знал и твердо держался его, а что? Он его твердо исповедовал и действовал по единобожию и сторонился многобожию. Это первое. Второе. После этого шайтан обманул их хорошей целью. То есть, благой целью привел им все в благих в благих чертах. И люди, что обманулись на это, и поставили эти статуи. Третье. После этого они начали проводить время у этих могил, у этих э, статуэтков, останков, предков и так далее. Потом, да, что сделали? Любовь привилась к да, людям, к предкам. После этого, четвертое, сделали их посредниками между ними и между Аллахом. Потом дошли дальше, начали поклоняться и уже непосредственно этим праведникам прямо начали поклоняться. Им жертвоприношения делать, им обеты давать, им им на них полагаться, на них уповать, на них просить. А потом начали враждовать с Нухом, с Ноем. И сказали, ты не любишь наших предков, ты их не уважаешь, ты их забыл, ты не чтишь свои корни, ты не почитаешь свои, свой народ. И сказал, что? А мы, говорит, не оставим наших предков. И не оставлять, вот да, с уаау алейху, с уаау каванасра. Видишь? Аллах смотрит в Коране. Зачем, брать Аллах смотрит в Коране, эту историю приводит столь подробно? И потом говорит, келькаль аяму на дауилюху нас Так мы чередуем эти дни среди людей. Вот теперь посмотрите, братья, татары что говорят? Говорят. Во-первых, мы там ничего плохого делать не собираемся. Правильно нет? Вот Булгар, допустим, скажи сегодня. Говорят, что мы там ничего плохого делать не собираемся. Мы просто там собираемся, проводим там время. И что? Справляем там годовщины, допустим, принятия нашими предками ислама. Дальше что говорят? Вы, говорит, бесстыжие. Нас, говорит, с многобожниками сравнивайте. То есть мы же говорим осторожно. Это может привести вас к чему? К многобожию, так ведь в конце концов. И они что говорят? Какие вы бесстыжие, говорит. Нас, мусульман, говорит, с многобожниками сравнивайте. Мы, говорит, творца от творения отличить умеем. То есть, вот такие слова не слышали разве Говорят, мы не дураки. Да, да. Мы творца от творения отличаем. Нам здесь не надо разъяснять. Дурак, так, дурака шутлама. Да, дурака, дурака шутлама. Да, дальше смотри. Говорят, мы просто проявляем уважение к своим корням. Вспоминаем их славную историю. Дальше что говорят? Духовно подзаряжаемся, говорят. Мы духовно подзаряжаемся просто. Дальше говорят, что и это тот духовный центр говорит, и толчок, с которого говорит здесь начнется что? подъем ислама. Они же так говорят? Здесь говорит, начнется подъем ислама с этого места. Это говорит есть духовный толчок, с которого говорит, начнется подъем и развитие ислама здесь. А тебе говорят, что если ты начнешь говорить, люди, побойтесь этого, не излишивайте в почитании своих предков. тебя они что скажут? Скажут, а ты манкурт. Знаешь, что такое манкурт? Манкурт вот... В Средней Азии народы были такие Вот, допустим, когда в плен брали человека Или воровали там человека так Ему одевали, на его брили на волосы И одевали на голову Из кожи, как бы, такую, как шапку одевали Которые, а там солнце же, пустыня, считай И она становилась очень твердая То есть, как камень Схватывала его голову И у него волосы росли у человека И обратно впивались в свою Это же дружили. голову В свою же голову впивалась И после этого человек, когда ходил вот так под солнцем Месяц, два, три, четыре, пять Он переставал помнить абсолютно все. Он ничего он не помнил. Не ничего не помнил про свои корни. То есть не знал, кто он, откуда он, кто его, ну, как его зовут, ничего не знал. И так они превращались в полных рабов. То есть того, кто его захватил в плен. И такой человек называется Манкурт. Манкурт, который не помнит своих предков. И поэтому они тебе что говорят? А ты, говорит, Манкурт, бесстыжи. Своих предков не знаешь. Свои корни не уважаешь и тому подобное. И поэтому мы, братья, говорим... Очень важно, что Аллах смотрит. сказал: "Вы оказали к Джалялькум уммату васата. «Итак мы сделали вас религией середины, а точнее, что общиной серединной. Мы сделали вас общиной серединной. И не делайте гулю, не делайте перебарщивание, почитание предков от того, чего они заслуживают. Поэтому мы говорим: мы на середине, мы уважаем наших предков, и вспоминаем их, и знаем их историю, кем они были и на чем они были. Все это мы знаем, и уважаем их, и понимаем их право перед нами. Так что они донесли до нас религию, эту, эту сохранили для нас и так далее. Если бы не они не были бы у нас на земле и так далее. Все это мы понимаем. И все это мы, все это мы принимаем и не отвергаем это, не отрицаем это. Однако просто хотим, чтобы не перешли люди чего? Границу. Слишком не начали почитать предков так, как сделали это кто? В народе Нуха. И братья, знаете, не только в народе Нуха. Каждый ширк на земле... Вот Аллах Саван Чопра Нуха сказал и сказал и мы погубили всех кто был на земле сказал всех кто был на земле кроме него и нескольких там десятков верующих которые были с снуха то есть Аллах манля погубил всех которые не вняли призыв у кого но алисса и опять остались на земле только кто только единобожники которые поклонялись только одному Аллах манта и забыли про эти про этих истуканов и не было их они остались что под потопом под водой да однако потом опять прошли века прошли годы Шайтан опять подошел к ним через эту дверь. Уже другие поколения не знают, знания не имеют, не помнят, что было. Не понимают эту историю. И не понимают этот э, эту, э, аят «как телькаль айяму нудау ильга бен нас». Так мы чередуем дни среди людей. То есть так это закон Аллаха спонтан. Так это здесь, в этой дуне, и так оно. Понимаешь? И опять появился широк на земле посредством этого. И опять Аллах спонтан послал посланника. я опять послал посланника. И так послал сколько? 124 тысячи пророков и посланников все вместе на землю то есть сколько раз смотри шайтан свое дело сделал ясно или нет и аллахманли поэтому послал каждому народу сказал посланник оляба нафикули уммар расуля и мы послали вфекули умтер расуля и мы послали в каждый народ посланника сказал аня а с чем поклоняйтесь аллаху о не вот вот и сторонитесь всего чему поклоняются люди кроме него и сколько аллах говорит, и мы погубили его и что мы погубили его народ полностью Самудяне, Адиты были погублены разными способами. То есть кто-то ветром завывающим. 7 ночей и 8 дней. Выл над ними безостановочно. Так что не осталось от них ничего. А эти были погублены чем воплем. То есть да. такой вопль, от которого они все... Замертво. И Аллах Субхан Талли что говорит? Видите ли вы какие-нибудь следы от них? Ничего от них не осталось. Понятно. То есть Аллах Субхан Талли уничтожил их с корнем. Почему? Потому что говорит Аллах Субхан Талли говорит, братья, «Я создал джиннов и людей только для одной цели. Все мы для одной цели созданы, чтобы вы поклонялись мне», сказал Аллах «Чтобы вы поклонялись только мне одному и никому, кроме него». И поэтому, если люди начинают переходить, и забывают цель, для чего они созданы, и начинают жить наоборот этой цели, нет смысла их Оставание здесь. И поэтому Аллах, спа на уничтожает народ. Поэтому, братья, знайте, это, как, видишь, что люди говорят, это, говорит, первый толчок, откуда пойдет подъем нашей нации и подъем нашего чего? Нашей религии на этой земле. А на самом деле, братья, знаете это первый шаг к тому, чтобы Аллах, спа погубил этот народ. Поэтому мы не против этого, а мы, наоборот, переживаем за свой народ. Понятно теперь или нет? Вот эту параллель усекли, это очень важно, братья. И поэтому, смотри... Поэтому мы говорим, видишь, как шайтана обманут. И смотрите на слова Аллас-Фанталя. Слова Аллас-Фанталя, который сказавской в своей книге. Представьте, что эти слова обращены к кому? К народу Ноа и к народу кому? К нашим татарам, обращены. Аллас-Фанталь говорит: "Алам ахад илейкум я бани Адама, а алла таабудуш шайтан". Разве я не заповедовал вам, говорит? О сыны Адама, чтобы вы не поклонялись шайтану, то есть чтобы вы не ходили за ним, не подчинялись ему и не обманулись им разве я вам не заповедал это и говорит анлябу шаитана ин наулякума адду мубин поясни он для вас явный враг аллах смотрит, поясни он для вас явный враг разве не заповедал я вам о сыны адама чтобы вы не поклонялись шайтану?» поясни он вам явный враг о они абудуниа муста и разве не заповедал я вам чтобы вы поклонялись мне одному и это прямой путь и дальше говорит у адахад абаль на минкуджикаранфаку и ведь он уже заблудил многие поколения до вас разве вы не сообразите слова аллах панталля он уже говорит заблудил для вас много поколений разве вы не сообразите и поэтому брать очень важно вовремя сообразить это первое зерно брать у аллахе вот это первое зерно это даже не шаг и даже не километр а это вот Вот когда дверь плотно закрыта же, плотно закрыта, на, на пять замков, это первый шаг, когда замки открыли, и чуть-чуть щель открыли. Это, братья, первая щель к уничтожению народа. Поэтому Аллах, Субтитры, говорит, разве я не заповедовал вам, о сыны Адама, чтобы вы не поклонялись шайтану, чтобы вы не пошли за ним, не заблудились им, пояснил он для вас явный враг, и чтобы вы поклонялись одному мне, и это прямой путь, и ведь он уже заблудил много поколений до вас. афадам Разве вы не сообразите, Аллах, Субтитры, И поэтому, братья, не удивляйтесь. И пусть вас не удивляет. И пусть вас не, не пугает то, что люди выйдут против тебя. Люди, они что, не понимают же, правильно? Вот они вот этого не знают. И они, видишь, шайтан же их обманывает. И они думают, они за нацию, за религию, понимаешь, да, переживают. А они думают, ты что делаешь? Они думают, ты не любишь нацию и так далее. Так же, как народ Нуха вышел против Нуха. искал ты не любишь наших предков, ты не любишь наших праведников, ты их не уважаешь. А на самом деле, кто уважал предков и кто их уважал? почитал Ну, алейсалям, наоборот, был за этих предков. А эти предки, почему, братья, стали праведными? Потому что они поклонялись одному Аллаху Субанаталу. Поближе сядьте, чего куда разбежались опять. Вот теперь, братья... Так, вот эту тему поняли? Это, братья, очень важная тема. Это очень важная тема. Поэтому Аллах Субанаталя говорит «Отта куллах, ва юалиму кумуллах» «И бойтесь Аллаха, и научит вас Аллах». «И бойтесь Аллаха, и научит вас Аллах». И также Аллах говорит, и кто подчинится Аллаху и его посланнику, то Аллах сделает ему свет, с которым он будет идти среди людей. В другом месте Аллах сказал, то он даст вам развлечение, даст вам развлечение видеть, где ложь, а где истина. Кто из людей это видит сегодня, брат? Кто сегодня это видит? Никто не видит, брат. Это первый шаг. И поэтому ученые, как говорят, когда начинается смута, фитна, когда она только начинается, видит ее только кто знающий, видит ее только ученый. А когда, говорит, она заканчивается, знают о ней уже каждый джахель. Каждый невежда уже про нее знает все. Брат, и знание не в том, чтобы когда уже там начнется, субханаллах, такой ширк, такое многобожий, от которого Аллах ли их погубит, не знание это, что, да, вот оно началось многобожие. Нет, брат, многобожие началось не тогда, а вот оно начинается. Понятно нет Первые шаги.